Через неделю, когда я уже находился на судне около Дубая, на мой спутниковый телефон пришло текстовое сообщение. Источник в Магадиша передал, что в Сомалийских водах впервые с 2012 года было захвачено большое иностранное торговое судно. Инцидент произошел в водах Пунтленда около хаба чуть ли не в том самом районе, где совсем недавно наш караван из трех лодочек застрял в открытом море. Захвачен был танкер под флагом Коморских островов, перевозивший дизельное топливо. В интервью с амалийским СМИ пираты заявили, что действуют не ради выкупа, а чтобы привлечь внимание к промыслу иностранцев в местных водах. Именно такой поворот событий и предсказывали за чашкой кофе бизнесмены из Басасо во дворе отеля Гайейт. В следующие 2-3 месяца правительство Пунтленда было отправлено в отставку, а в водах Аденского залива были зафиксированы еще несколько случаев пиратства. Местная пресса сообщала, что береговая охрана федеративного сомалийского государства Галмудуг, лежащего к югу от Пунтленда, арестовывала суда, обвиняемые в незаконном рыболовном промысле, а потом освобождала их после оплаты штрафа. Конечно, никакой береговой охраны в Галмудуге не было. Так называли себя «пираты нового поколения». Их наглость удивила бы меня, если бы не многолетний опыт общения с такими людьми, как Рой Бейтс, Макс Хартбергер, Рас Джордж или целая организация «Морской дозор». Все они охотно прибегали к подобным вольностям. Вероятно, на этом мой сюжет о Сомали должен был закончиться. Покидая африканский рок, я думал, что проведу несколько следующих недель за обработкой собранного материала и написанием статьи. Я рассчитывал за это время как следует осмыслить свою поездку, в частности разобраться, кто же из пунтландских охранных группировок, вороватых чиновников и сухопутных отморозков на деле является настоящими пиратами. После этого оставалось только изложить все в некоем логическом порядке. Увы, так легко я не отделался. Мешало какое-то неясное недовольство, мысленный зуд, И я чуть ли не помимо воли продолжал задаваться новыми и новыми вопросами. Можно было написать большой репортаж о том, как хорошая новость о создании морской полиции в несостоявшемся государстве обернулась плохой стороной. Но это было бы слишком просто. Дело не ограничивалось ситуацией в Сомали. Требовался подробный анализ. Подобные болезненные проблемы встречаются в других странах и используются в чьих-то шкурных интересах что только усугубляет трудности. Этот зуд терзал меня еще добрых 9 месяцев. Из-за него я вдруг садился в самолет и летел то на Мальдивы, то в Джибути, то в Техас, а потом в Таиланд и Камбоджу. В первую очередь мне хотелось больше разузнать о таиландских траулерах, которые отчаянно старались скрыть от меня власти Пунтленда. По причинам, которые для меня и сейчас не до конца понятны, возможно, это были угрызения совести в перемешку с упрямством. Я был убежден, что теперь обязан выяснить, что именно происходило на этих судах, и в особенности из кого состояли их команды. И хуже всего было навязчивое ощущение, будто участвуешь в садистском порнофильме и, выставляя зло на всеобщее обозрение, ничего не делаешь для его исправления. Именно страх перед этим навязчивым ощущением и не позволял мне обнародовать эту историю. Через несколько недель после моего бегства из Пунтленда. Таиландские траулеры приостановили промысел и встали на якоря близ Басасо. Чиновники в магадише все больше возмущались тем, что Пунтленд позволял иностранцам ловить рыбу в сомалийских водах без разрешения федерального правительства. Сомалийская «семерка» перегружала добычу на рефрижератор «Виздом Сирифер», которому предстояло доставить ее во Вьетнам. Таиландские власти обратились к вьетнамским с просьбой остановить судно, когда оно войдет в территориальные воды – и осмотреть его груз и команду. Вьетнамцы проигнорировали запрос. Я продолжал поддерживать связь с источником в Сомали. Он был знаком с охранниками, сопровождавшими тайландские суда, и сумел уговорить приятеля пронести сотовый телефон на один из траулеров, стоявших на рейде неподалеку друг от друга. Охранник начал присылать мне фотографии и сообщения, в которых показывал моряков и условия их труда. Другой источник в правительстве Пунтленда. Начал поставлять мне важные документы, в том числе отчеты об улове, регистрационные отчеты и копии промысловых лицензий. Однако главный прорыв был достигнут, когда удалось разузнать номер еще одного сотового телефона, использовавшегося дюжиной моряков сомалийской семерки для тайной связи с близкими, исчерпав счет, моряки утратили эту возможность. Я представил моему знакомому из Басасу юриста-правозащитника, который знал, как анонимно пополнить этот счет. Правозащитник перевел деньги, и моряки возобновили отправку СМС семьям. Через некоторое время меня с разрешения моряков включили в их список контактов. На основе этой информации, поступавшей ко мне разными замысловатыми путями, я начал выстраивать картину того, что происходило на судах сомалийской «семерки», стоявших на рейде у порта Басаса. Всего в командах насчитывалось около 240 человек камбоджийцев и тайцев. Сотрудник Министерства рыболовства Пунтленда, которому довелось посетить несколько судов, сказал, что работа на них шла непрерывно. По его оценке, смены длились по 20 часов. Легко одетые работники морозильных камер страдали от обморожений, как сообщал один матрос. Один из моряков-камбоджийцев сошел с ума, все время сидит в углу и разговаривает сам с собой. Остальные моряки по большей части умоляли помочь им вернуться домой. «Неужели кто-то пришел нам на помощь?» – написал один из них своим родным, увидев баражировавший поблизости вертолет. Таиландские суда продолжали периодически обозначать свое местонахождение через систему AIS, и однажды я заметил, что траулер чот чайна нави 35 покинул сомалийские воды. Я следил за ним несколько дней, и в конце концов стало ясно, что он возвращается в Таиланд, путь до которого составлял более 3000 миль. Я связался с источником в правительстве Таиланда и сообщил, что судно, возможно, вело незаконный промысел и подозревается в злостном нарушении законодательства о труде». Этот источник, советник премьер-министра Таиланда по вопросам борьбы с торговлей людьми, подготовил операцию. На Чоча Нави-35 должна была высадиться группа из восьми представителей королевской полиции Таиланда и шести флотских офицеров. В знак благодарности за предоставленные сведения тайландские власти разрешили мне направить с этой группой моего детектива. Это давало возможность независимо, пусть и опосредованно, опросить команду. Поздно ночью 4 мая чайнави 35 вошел в тайландские воды и взял курс на порт Тхаджин-Юнион в провинции Самуцакхон. Судно выключило опознавательный маяк, и властям пришлось отправить на его поиски вертолет и самолет. Обнаружив траулер, они дали сигнал кораблю ВМФ перехватить судно до захода в порт. И в нескольких милях от берега на траулер поднялись 14 официальных представителей и мой детектив. Сразу стало ясно, что команду готовили к этой встрече. В беседах с детективом все моряки отвечали очень похоже, будто бы заучив слова. Да, они нанялись на работу добровольно. Им платили полностью и вовремя. Еда и условия были прекрасными». Ни правительственные инспекторы, ни мой детектив не верили им. Но обнаружить ни увязки в показаниях не удавалось. Моряки в один голос утверждали, что все было прекрасно. И лишь около 6 утра 5 мая один из камбоджийцев жестом отозвал моего детектива в сторонку. «Они все врут», — сказал шепотом. Рядом прямо на палубе спали другие моряки. камбоджиц по имени Ке. Он объяснил, что за несколько часов до входа в Таиландские воды Кто-то позвонил по сотовому капитану чайнави 35 и предупредил, что на судно высадится десант правительственных чиновников. Капитан созвал команду в кубрик и проинструктировал, как отвечать на любые вопросы. Ке сказал, что решил помешать этому плану, потому что его брат попал в подневольные работники на одном из судов, оставшихся у берегов Пунтленда. По его мнению, рыбаки не говорили правду из страха, что им не выплатят заработанные деньги. Из них они пока не получили ни доллара. Мой детектив пересказал это представителям власти, и Ке немедленно отделили от остальной команды. Рыбакам сказали, что его срочно забрали в больницу, потому что он страдал от почечных камней и инфекции мочевого пузыря. На самом деле тайландские власти отправили Ке в приют для рыбаков в Патхумтани, где я навестил его месяц спустя. Хотя Ке уже было 24 года, На первый взгляд он походил на школьника-старшеклассника, каких можно увидеть в каком-нибудь торговом центре пном Пномпеня. Однако в его угольно-черных волосах уже сверкала заметная седина. Предплечья и ноги этого невысокого жилистого парня густо покрывали татуировки. Он рассказал, что капитаны судов сомалийской «семерки», не задумываясь, избивают своих подчиненных. Если сочтут ленивым, могут отказать в еде и лекарствах. Некоторым камбоджицам при найме на работу обещали, что промысел будет идти только в тайландских водах. Они были потрясены, узнав, что направляются в Сомали. На протяжении следующих пяти месяцев после моей беседы с Ке правительство Таиланда пыталось изыскать пути для спасения людей, оказавшихся в неволе на судах сомалийской «семерки», но все погрязло в трясине упрямства и разногласий. Эта трясина глубоко раздражала меня, но это проливало свет на то, каким образом внутренние проблемы Сомали соотносятся с внешним миром. В частности, на то, каким образом в тех местах, где хаос царит на суше, океан становится еще более беззаконным. Чиновники в Магадиша утверждали, что не могли спасти рыбаков-невольников сомалийской семерки, потому что у них нет судна, способного дойти до Басаса, «Я знал, что это была отнюдь не единственная причина. У федералов не было никакого желания вступать в споры с Пунтлендом, самой непокорной из сомалийских автономий. Это могло привести к вооруженной конфронтации с местными силами, в частности с МПП и ССО, напрямую подчинявшимися президенту Пунтленда, который покровительствовал тайландским судам, приносившим ему доход. Такое столкновение не могло закончиться хорошо для Магадиша, Тем более, что даже в столице не совсем понимали, до какой степени Пунтленд распоряжается водами у своих берегов. Сначала официальные лица антипиратской коалиции европейских и азиатских военно-морских сил, патрулировавших сомалийские воды, утверждали, что не могут на законном основании прийти на помощь подневольным морякам, потому что их полномочия не распространялись на незаконный промысел рыбы. Потом под нажимом со стороны тайландского правительства признали – что могли бы послать корабль, если получат из Магадиша письменный меморандум о том, что «Сомалийская семерка» ведет незаконный промысел. Составление документа, запрашиваемого коалиционными силами, не должно было вызвать никаких сложностей, так как «Сомалийский закон» недвусмысленно запрещает траловый лов иностранными судами в тех самых акваториях, где его осуществляли тайландские суда, а лицензии Пунтленда выдавались без согласования с центральным правительством. Но когда дело дошло до письменного оформления доказательств нарушений закона, чиновники Магадиша проявили чрезвычайную изворотливость. Один из официальных представителей написал тайландским коллегам и отдельно мне, что суда ведут промысел незаконно. Через неделю другой сомалийский чиновник высказал противоположное мнение, и все эти чиновники в Пунтленде и в, в Магадише гневно обличали наглое браконьерство иностранцев в их национальных водах. Не меньшее раздражение вызывали другие препоны. Поскольку подневольная команда «Сомалийской семерки» состояли преимущественно из камбоджийцев, таиландские власти неоднократно обращались к правительству Камбоджи с просьбой о помощи в организации спасательной операции. Эти запросы были по большей части оставлены без внимания, Госдепартамент США также постоянно просил тайландское правительство следить за ситуацией и сообщать обо всех изменениях, но камбоджийцы упорно уклонялись от участия в операции. Таиландские власти продолжали сбор доказательств, которые позволили бы оказать давление на судовладельца. Они также попытались и потерпели неудачу убедить управление ООН по наркотикам и преступности и, в частности, аппарат посредника по ситуациям с заложниками – не публиковать в онлайн-бюллетене управления данные подневольных моряков. Благодаря этой утечке оператор судов узнал о расследовании его деятельности не только по части незаконного лова рыбы, но и торговли людьми. В июле правительство Таиланда, опасавшееся, что суда надолго выключат свои транспондеры, AIS, и исчезнут в международных водах вместе с подневольными командами, распространило через Интерпол обращение ко всем правительствам. Таиландские власти просили незамедлительно оповестить их при появлении в портах судов сомалийской «семерки». Вскоре два траулера покинули сомалийские воды, исчезли на много недель и наконец объявились в иранских водах, где, как рассказали мне представители МТФ, объединяющие моряков всего мира, владельцы пытались продать их или перерегистрировать под другим флагом. Поскольку суда ходили под флагом Джибути, регистратор мог решить все проблемы – приказав траулерам вернуться в порт для инспекции. Джибути имела право сделать это, исходя из озабоченности, высказываемой по поводу положения команд и законности промысла этих судов. Власти Таиланда официально обратились к Джибути с просьбой издать такой приказ. Но регистратор поспешно умыл руки, попросту лишив суда своего флага. «Мне уже случалось видеть подобное. Именно так Нигерия поступила, получив аналогичный запрос», когда Си Шепард преследовал Тандер, самое одиозное из браконьерских судов, разыскиваемых Интерполом. Этот поступок лишний раз подтвердил, что в практике удобных флагов надзорные обязанности регистратора являются чистой фикцией. История о том, как тайландские траулеры обзавелись флагом Джибути, весьма поучительна. Она показывает, что операторы ищут самых непритязательных регистраторов – выставляющих самые низкие цены и наименьшее количество ограничений. Задолго до того, как я узнал о существовании сомалийской «семерки», в августе 2016 года владелец этих траулеров удалил их из Таиландского регистра, прежде всего для того, чтобы уклониться от выполнения жестких правительственных мер по предотвращению морского рабства и незаконной добычи рыбы. И это был отнюдь не единственный судовой оператор, стремившийся уйти из-под надзора своих властей. За несколько лет, прошедших с тех пор, как Таиланд ввел более строгие правила для своего рыболовного флота, ведущего промысел за рубежом, все 54 тайландских Ярусалова отказались от родного флага и перешли под флаги Амана, Ирана, Мьянмы и других стран. Чтобы решить, под какой новый флаг поставить свои суда, Операторы «Сомалийской семерки» встречались с чиновниками в разных местах – от Джибути до Бангкока, чтобы за роскошным банкетом обсудить сроки и цены. Вскоре они сошлись с представителями Джибути, требовавшими 80 тысяч долларов за предоставление флага семи траулерам. Вдобавок, тайландским операторам были выданы временные промысловые лицензии в Пунтлендской акватории. Сотрудник морского регистра Джибути, от которого я узнал все эти подробности – сказал, что сомневается в подлинности пунтлендских лицензий. Я ответил, что даже если у Джибути откуда-то взялись полномочия для предложения таких льгот, я все равно не понимаю, что представляют из себя подлинные промысловые лицензии пунтленда. По крайней мере, по утверждению властей в Магадишо, пунтленд вообще не имел права выдавать такие разрешения. Все это казалось нереальным настолько, что возникало ощущение, будто я снова вернулся к сбору материалов о Силанде, когда мне приходилось лезть из кожи вон, чтобы отличить поддельные дубликаты от сомнительных по части законности оригиналов». Конечно, ничего из этой предыстории не имело значения для подневольных камбоджийцев, торчавших на рейде Басаса. Пока Сомали, Джибути, Таиланд и ООН вели переписку и пытались сообразить, что же все-таки делать, Люди на траулерах продолжали молить о помощи в отправленных тайком СМС. «Папа, есть ли какие-то новости?» – писал один. «Боюсь, мне тут плохо придется». Другой камбоджиц, описывая свое состояние после того, как один из командиров избил его, сообщал. «Лекарств нам не дают. Это все равно, что заживо оказаться в аду. Ежедневно я получал все более тревожные вести». Один моряк прислал видео, в котором шепотом рассказал, что на траулере побывали представители тайландских операторов и пригрозили камбоджийцам, что убьют всех, кто не подпишет бумагу, в которой говорится, что на судах не было никаких злоупотреблений. В записи можно было разглядеть представителя компании, который говорил, что было, то прошло, и нечего об этом вспоминать. Давайте говорить о будущем. В другом сообщении содержалась кошмарная фотография камбоджица в опрятной белой рубашке с короткими рукавами и в шортах в цветочек на фоне шелковой красной занавески. Он был мертв и висел в петле в своей деревенской хижине. Это был отец одного из моряков с Четпаттана, 51. По словам родственников, приславших мне эту фотографию, после того, как его сын оказался в рабстве, он сошел с ума от горя и покончил с собой. Его жена тоже пыталась в отчаянии из-за плачевной участи сына повеситься, но соседям удалось спасти ее. Полученное сведение я передавал различным представителям полиции и организации по борьбе с торговлей людьми в Таиланде и неустанно посылал в ООН и властям Сомали и Джибути запросы о планах их действий в связи с этой проблемой. Как правило, отвечали мне только из Таиланда, остальные отмалчивались. Казалось непостижимым, что, невзирая на катастрофическое положение сотен людей, никто не желал даже пальцем пошевелить для того, чтобы вызволить их из рабства. К началу сентября 2017 года на рейде Басаса оставались только два из семи траулеров. Остальные исчезли из поля зрения. Судьбы их команд неизвестны. Во второй половине дня 10 сентября тайландские власти получили от моряка Сомалийской «семерки» извещение о том, что 18 камбоджийцев сняли с судов и везут в аэропорт Басаса, чтобы доставить в Камбоджу. Полиция Таиланда попросила Пномпень опросить прибывших. Во время пересадки в Дубае представитель компании предложил каждому по 20 тысяч батов, около 625 долларов, при условии, что они не будут говорить тайской или камбоджийской полиции ничего плохого об обстановке на судах. Это был тот самый человек, который на полученной мною раньше видеозаписи призывал забыть прошлое. Часть моряков взяла деньги. Одному из них, о котором было доподлинно известно, что он связывался через Facebook с женой и сообщал ей о злоупотреблениях на борту, предложили аж 300 тысяч батов, 9380 долларов, за то, чтобы он хранил молчание. Он наотрез отказался и впоследствии подтвердил тайландской полиции все то, о чем раньше рассказал мне Ке. «Через некоторое время я узнал, что один из камбаджийских матросов, входивших в эту группу, вернувшись домой, повесился. Соседи сказали, что он не перенес известия о том, что пока он находился в рабстве, от него ушла жена». Через два месяца 13 ноября из Басаса в Бангкок была доставлена еще одна группа, которую на сей раз составляли 29 тайцев. И снова большинство из них сказали полиции, что не жалуются ни на что, кроме непомерно долгих рабочих смен. А также на то, что вскоре после захода судов в сомалийские воды компания перестала переводить заработанные деньги семьям моряков. Власти Таиланда продолжали следствие в отношении сомалийской семерки по подозрениям в нарушениях прав человека и условий рыболовного промысла и в конце концов конфисковала «Чотчайнави-35» то самое судно, на которое в мае 2017 года высадился полицейский десант, дополненный моим детективом. В трюме оказалось около 500 тонн замороженной рыбы на сумму около 440 тысяч долларов – большеглазого тонца охраняемых законом рифовых рыб, таких как рыба-попугай, спинорог, люциан, групер, морской окунь, барабуля, а также скатов, макрели и реликтовых кальмаров. Узнав о конфискации, я удивился тому, что тайландские власти все еще продолжали заниматься этим делом. Правительство тратило огромные деньги и сотни человека-часов на преследование по закону этих судов, хотя морское законодательство не ставило перед ним такой обязательной задачи. В конце концов, «Сомалийской семеркой» управляла компания, зарегистрированная за рубежом. Ее суда ходили под флагами других стран, вели лов за пределами тайландских вод, их команды состояли в значительной степени из иностранцев. Трудно сказать, какими именно побуждениями руководствовалось правительство Таиланда. Я подозреваю, что оно стремилось сократить число негативных откликов в прессе о морском рабстве в стране, И указать тайландским судовладельцам, что не будет терпеть нарушений законодательства о труде и рыболовном промысле, даже если суда зарегистрированы в других странах, как в случае сомалийской «семерки». Объяснить побуждение вороватых бюрократов и иностранных браконьеров, с которыми я столкнулся в Сомали, было куда легче. В море, как и на суше, движущей силой преступности является жажда наживы, а не человеческая порочность, как таковая. С круизных лайнеров сливают нефть в океан не потому, что их владельцы ненавидят планету или любят загрязнять море, а лишь по той причине, что это обходится намного дешевле, чем выгружать отходы, как того требует закон. Безбилетников сплавляют в открытом море. Моряков бросают на рейде без денег, припасов и документов. Матросов-мигрантов связывают кабальными договорами, потому что законный образ действий требует больших расходов. В Сомали пираты нападали на суда, полиция охотилась за браконьерами, чиновники выдавали недействительные лицензии не из азарта или патриотизма, а только из-за денег. Точно так же власти Джибути позволили семи тайландским траулерам ходить под своим флагом, отнюдь не из сочувствия к их владельцам, желавшим обойти тайландское законодательство. Чиновники просто ухватились за возможность подзаработать. Командировка в Сомали привела меня совсем не туда, куда я рассчитывал. Вероятно, это нужно было предвидеть. Действительно, кто же едет в несостоявшееся государство за хорошими новостями? С того момента, как я сошел с самолета в Магадиша, стрелка моего журналистского компаса крутилась безостановочно. Я отчаянно пытался понять, кому можно доверять и какие вооруженные группы, патрулирующие воды, имеют на это право. И существуют ли здесь такие вообще? Таиландское правосудие делало осторожные шаги, пытаясь наказать владельцев траулеров за браконьерский промысел в Сомали. 23 января прокуратура обвинила членов семейства Санг Сукиам в незаконном вылове рыбы и конфисковала добычу Чот-Чайнави-35. Поскольку улов был незаконным, таиландские власти не имели права продать его. И впоследствии приложили немало усилий, чтобы найти благотворительную организацию или страну, которая согласилась бы взять эту рыбу. Пока этого не случилось, правительство Таиланда ежемесячно выплачивало примерно 20 тысяч долларов за содержание судна в порту, его охрану и хранение улова в морозильных камерах. Тем временем федеральные адвокаты-исследователи следователи лезли из кожи вон, склоняя Камбоджу, Джибути и Сомали к сотрудничеству со следствием против оператора судна и торговцев людьми. Тому, кто следил за этим, становилось ясно, почему власти предпочитают закрывать глаза на подобное злоупотребление. Занимаясь темой беззакония на океанских просторах, я проникся стойким ощущением абсурдности происходящего, Сюжет с арестованным уловом придал этому абсурду слабый, но ощутимый привкус сатиры. Три года назад, после публикации моих репортажей об ужасной участи матроса-камбоджийца Лан Лона, которого держали на судне в Кандалах, официальные лица Таиланда старались убедить меня, что они борются с морским рабством. Теперь, когда в ходе медлительного расследования дела «Сомалийской семерки» власти настойчиво пытались привлечь к ответственности операторов судов, Незаконный улов, являвшийся доказательством вины, хранился в замороженном виде под замком и недешево обходился государству, которое не могло ни продать, ни отдать даром, ни выбросить его. Результатом моей неспособности или нежелания завершить эту историю стала не только эта пространная глава. Я смог четко сформулировать главную журналистскую головоломку. Это было важно, хоть я и не знал ее решения. «Спустя три месяца после того, как я заставил себя прекратить работу над статьей о сомалийской семерке, мне сообщили, что эти суда получили новые флаги и названия, но их владельцам осталось тоже тайландское семейство, а у берегов Пунтленда бедует уже новая группа купленных в рабство камбоджийцев. Я тут же вернулся к теме и начал обнародовать то, что знал в Твиттере». Постоянно повторяющиеся случаи издевательств над моряками – воспринимались как одна и та же и в то же время новая история. Чувство новизны возникало потому, что мы сталкивались с ними в самый разгар событий, когда было непонятно, по крайней мере мне, чем все это может закончиться, и оставалась надежда, что я смогу повлиять на исход истории. Как вырваться из этого порочного круга я не знал, но в конце концов решил, что лучше вновь и вновь рассказывать эту сагу о насилии, чем молчать о нем. Ответы, которые я нашел в море около африканского рога, было трудно совместить. Я видел, что Сомали являлась жертвой незаконного рыболовного промысла, но власти Сомали и Пунтленда сами были замешаны в преступлениях. Действия местных властей по борьбе с пиратством и незаконным ловом в равной степени служили как решению проблемы, так и ее усугублению. Я обнаружил, что на судах, принадлежащих тайландскому семейству, По-прежнему практикуются рабство и браконьерство. При этом в Таиланде упорно пытались решить сложившуюся ситуацию, хотя по всем морским законам этим надлежало заняться и другим странам и организациям, как минимум Джибути, Камбодже и Сомали. Но они палец о палец не ударили, чтобы хоть чем-то помочь тайландским властям.